«А вы белый, как червяк», — сказала Лидочка. «Работа, работа, труды!» А у нас в пионерлагере, и Литочка подробно, но очень мило, рассказала, как там у них в пионерлагере насчет позагорать. В ответ Малянов рассказал, как ребята загорают на большой антенне. «Что такое большая антенна? Пожалуйста!» Он рассказал, что такое большая антенна и зачем. Она вытянула свои длинные коричневые ноги и, скрестив, положила их на Бобкинский. Ноги были гладкие, как зеркало. У Малянова создалось впечатление, что в них даже что-то отражалось. Чтобы отвлечься, он поднялся и взял с конфорки кипящий чайник. При этом он обварил себе паром пальцы и мельком вспомнил о каком-то монахе, который сунул конечность то ли в огонь, то ли в кипяток, дабы уйти от зла, проистекающего в виду наличия в непосредственной близости прекрасной женщины. Решительный был Малый.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 «У вас так бывает?» «Конечно», — сказал Малянов с готовностью. «По-моему, это у всех бывает. Я где-то читал, что это называется ложная память». «Да, наверное», — проговорила она с сомнением. Малянов, стараясь не слишком шуметь, осторожно прихлёбывал горячий чай. В лёгкой трепотне явно возник какой-то перебой, словно заело что-то. «А может быть, мы с вами уже встречались?» — спросила она вдруг. «Где? Когда?» Я бы вас запомнил. Ну, может быть, случайно, где-нибудь на улице, на танцах. Какие могут быть танцы, возразил Малянов. Я уже забыл, как это делается. И тут они оба замолчали, да так, что у Малянова даже пальцы на ногах поджались от неловкости. Это было то самое отвратительное состояние, когда не знаешь, куда глаза девать, а в голове, как камни в бочке, с грохотом, пересыпаются абсолютно неподходящие и бездарные начала новых разговоров. «А наш Калям ходит в унитаз. Или помидоров в этом году в магазинах не достать. Или, может быть, еще стаканчик чайку. Или скажем, ну а как вам, нравится наш замечательный город?» Малянов осведомился невыносимо фальшивым голосом. «Ну и какие же у вас, Лидочка, планы в нашем замечательном городе?»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 «Моланы?» – пробормотала она, наконец. «Ну, конечно, а как же?» Она вдруг словно бы вспомнила. «Ну, Эрмитаж, конечно, импрессионисты, Невский. И вообще, я Белых ночей никогда не видела». «Малый туристский набор», – сказал Малянов, торопливо, чтобы ей помочь. «Не мог он видеть, когда человеку приходится врать. Давайте я вам все-таки чайку налью», – предложил он. И снова она засмеялась, как ни в чем не бывало. «Димочка», — сказала она, очень мило надувшей губки, «ну что вы ко мне пристали с этим вашим чайком? Если хотите знать, я этого вашего чая вообще никогда не пью. А тут еще в такую жару». Кофе предложил Малянов с готовностью. Она была категорически против кофе. «В жару, да еще на ночь, не следует пить кофе». Малянов рассказал ей, что на Кубе только и спасался кофе, А там жара тропическая. Он объяснил ей действие кофеина на вегетативную нервную систему. Заодно он рассказал ей, что на Кубе из-под мини-юбки обязательно должны быть видны трусики. А если трусики не видны, то это уже не мини-юбка. И у кого трусики не видны, та считается монахиней и старый дядник. При всем при том, мораль там, как ни странно, очень строгая. не не революция. А какие там чуть коктейли? Спросила она. «Хайбол», — ответил Малянов гордо, «ром, лимонад и лед». «Лед», — сказал